16. Пропуск от имени короля и герцога давал ему право носить при себе какое угодно оружие. Он взял свой добрый аркебуз сухого пороха и пуль. Затем он надел изодранный плащ и стасканный камзол из штаны испанского покроя, нахлобучил шлепчонку, с торчащим пером и опоясался саблей. Покинув свое войско у французской границы, он направился в Маастрихт. Крапивники, предвестники мороза порхали вокруг жилья и просили приюта. Третьи сутки шел снег. у Уллиншпигелю часто приходилось предъявлять свой паспорт. Его пропускали, так шел он к лежу. Вскоре он дошел до большой равнины, ветер хлопьями снега хлистал его в лицо. В ослепительной белизне расстилалась перед ним равнина, и снежная метель, гонимая вихрем, кружилась над нею. Три волка шли по его пятам, но когда он свалил одного из них выстрелом, прочие бросились на раненого и, разодрав на части, убежали с куском мяса в лес. Избавившись от волков и осматриваясь, не бегает ли по полю еще стая, он увидел позади, далеко на равнине, как будто серые изваяния, которые двигались, как пятна в снежной метели. За ними видны были очертания всадников. Он влез на дерево. Ветер донес до него издалека жалобные звуки. «Быть может, это богомольцы в белых плащах», — подумал он, ибо лишь с трудом я отличаю их фигуры от снега. Но тут он увидел, что это бегут голые люди, а за ними два рейтера на высоких конях в черном вооружении гонят эту жалкую толпу неистовыми ударами бича. Он зарядил аркебуз Среди этих несчастных он видел молодых людей, стариков, Голые, изябшие, окоченелые, съежившись под бичом солдат, бежали они вперед, чтобы увернуться от их ударов. А рейтеры, тепло одетые, красные от водки, сытые, забавлялись тем, что хлестали голых людей, подгоняя их. — Я мщу за тебя, пепел класса, — сказал Оллиншпигель и выстрелил в одного рейтера, который упал с коня пораженной пулей в лицо. Другой, не понимая, откуда принеслась эта нежданная пуля, перепугался и решил, что в лесу засел в засаде неприятель. Он вздумал спасаться бегством вместе с лошадью своего спутника и схватил ее за узду, но, сойдя с коня, был поражен второй пулей в затылок и упал замертво. Голые люди упали на колени, решив, что ангел с небес явился им на помощь в образе стрелка, бьющего без промаха. Улиншпигель слез с дерева, его узнали некоторые из несчастных, служившие с ним вместе в армии принц. Они объяснили ему. «Видишь, Улиншпигель, мы из Франции. За то, что мы не могли заплатить выкупа, нас в этом ужасном виде отправили как мятежников и военнопленных в Маастрихт, куда сейчас прибудет герцог. Мы все уже заранее обречены на пытки, казни и ссылку на королевские галеры». подобно ворам и преступникам уленшпигель отдал старшему из толпы свой плащ и сказал пойдем я отведу вас в мезер но раньше надо забрать все что есть у этих солдат и поймать их лошадей снятые из солдат камзолы штаны сапоги шапки и панцири были распределены между самыми слабыми и больными и уленшпигель сказал Двинемся в лес там нет ветра и поэтому теплее бегом братья Вдруг один из толпы упал с криком «Холодно, голодно, иду Господу сказать, что Папа Римский — Антихрист на земле!» И умер. Все решили нести его с собой, чтобы предать земле по-христиански. Подвигаясь вперед по большой дороге, они встретили крестьянина, ехавшего в крытые повозки. Он сжалился над голыми людьми и усадил их в свою повозку. Здесь было сено. которые они зарылись, и пустые мешки, которыми они могли прикрыться. Согревшись, они вознесли благодарность Господу. Улиншпигель ехал рядом, на добытом коне, и вел другого в поводу. В Мезире они остановились. Здесь им принесли теплый суп, пиво, хлеб, сыр, а старикам и женщинам мясо. Их приютили и дали им одежду и новое оружие за счет общины. Все благословляли Улиншпигеля и обнимали его. И он радовался этой ласке. Он продал рейтарских лошадей за сорок восемь флоринов, из коих тридцать отдал французам. Странствуя далее в одиночестве, он говорил себе. — Вот я иду сквозь кровь, слезы и бедствия, но не нахожу ничего. Видно, обманули меня дьяволы. Где ламы? Где Нелли? Где семеро? и он услышал голос, подобный дуновенью, в слезах и смерти, в огне ищей. И он пошел дальше.